Уроки, практическую мораль веков подводили черту подо всем этим, не создавали ничего нового. Вот предпосылка кодификации. Все понимают, что способы доставить авторитет истине, добытой временем и доставшейся дорогой ценой, решительно отличны от тех, с помощью которых истина доказывается. Кодекс законов не толкует о пользе законов по причинах их установления и не занимается казуистикой из предысторий. Вот тогда-то он утратил бы императивный тон «ты обязан». Главное условие — послушания. В этом вся проблема. В определенный момент развития народа один из слоев его, самый осмотрительный, то есть смотрящий вперед и оглядывающийся назад, объявляет завершенным круг опыта. Опыта, в согласии с которым должно, стало быть, и можно жить. Цель в том, чтобы по возможности полно, без потерь, собрать урожай экспериментов и опыта, дурного, отрицательного. Значит, прежде всего надо воспрепятствовать тому, чтобы длилось экспериментирование, чтобы ценности оставались в прежнем подвижном состоянии, чтобы продолжались исследования, критика, отбор, Их до бесконечности. Против того воздвигает двойную стену. Сначала откровение. Утверждает, что разумность законов будто бы не человеческой природы, что их будто бы отнюдь не искали и не находили лишь постепенно и путем ошибок, но что они божественного происхождения явились на земле все сразу и во всем совершенстве, без всякой истории, как чудо, как небесный дар. И другая стена традиция, утверждает, что закон существовал с незапамятных времен, так что сомневаться в нем неблагочестиво, преступно по отношению к предкам. Авторитет закона обосновывают такими положениями. Бог дал, предки жили по закону. Высшее благоразумие такой процедуры заключается в следующем намерении — постепенно, шаг за шагом, отдалять, оттеснять сознание от жизни, от жизни правильной, понятой как правильной, то есть доказанной на основании колоссального и придирчиво процеженного опыта, так, чтобы достигался полный автоматизм инстинкта. А это предпосылка любого мастерства, любого совершенства в искусстве жить. Составлять кодекс, подобный законам Ману, Значит, признавать за народом право сделаться мастером и обрести совершенство, признавать его притязание на высочайшее искусство жить. Для этого жизнь должна перестать быть сознательной. Цель всякой святой лжи. Кастовая иерархия, высший над всем царящий закон, лишь освещает порядок природы, первостепенный естественный закон — над которым ни властный, ни произвол, ни какая-нибудь современная идея. Во всяком здоровом обществе различаются и обусловливают друг друга три типа с разными физиологическим физиологическом смысле тяготениями центров тяжести. У каждого своя гигиена, своя сфера труда, свое особое мастерство и чувство совершенства. Не ману, а природа разделяет людей духовных по преимуществу людей по преимуществу мышечных, сильным темпераментом, и, наконец, третьих, не выдающихся ни в одном, ни в другом, посредственных. Третье большое число, а первое и второе — элита. Высшая каста, назову их теми, кого всех меньше, будучи совершенной, обладает и преимущественными правами тех, кого он меньше всех. Среди этих прав привилегии воплощать на земле счастье, красоту и благо. Лишь наиболее духовным разрешена красота, разрешено прекрасное. Лишь у них доброта, не слабость. Красота — дело немногих людей. Благое — это привилегия. Зато дурные манеры или пессимистический взгляд — Глаз все безобразящий, никому не воспрещенный так, каким, не говоря уж о возмущении тем, как вообще выглядят вещи в этом мире».